выпили по рюмке, не чокаясь, поклонились фотографии Елены Евгеньевны и разошлись. Не тот случай, чтобы балагурить да наливаться. Ранен, Мясницкий и Сосновский не считали дни, прошедшие после гибели Марьевой. Это было уже прошлое, минувшее время, думать о котором было не очень приятно. Вынужденная мера. В политике... Побеждают настоящие мужчины. Мясницкий, любивший изображать себя решительным парнем, как-то крепко выпив, изрек, что кровь — это смазочное масло политики. Раненый Мясницкий приехали в офис к Якову Михайловичу. А встречи заранее условились. Яков Михайлович их ожидал. Помощник в приемной получил указание ни с кем не соединять и никого не пропускать. Обсуждали обстановку в стране, и вопрос возникал простой, извечно русский. Что делать? «Выборы в Думу мы проиграли», — констатировал ранен. «Влез этот косолапый, придурковатый медведи, все наши расчеты к чертям собачьим. В Думе между собой будут грызться, но на серьезные шаги никто не пойдет. Более того, дорвались до думских кресел и с зубами в них вцепятся. «Согласен», — сказал Сосновский. «Мои аналитики пришли к таким же выводам. Правда, сформулировали их другими, более интеллигентными словами». «Ваша радикально-социалистическая партия, Николай Ривмарович, не добралась даже до прошлого уровня. Ее позиции ослабели». «Увы», — развел руками Мясницкий, «характер процессов, проистекающих в обществе, меняется». «Президентские выборы мы тоже проиграем», — напористо продолжал Ранин. Наступило молчание. Возразить Ранину было нечего. Сосновский рисовал чертиков на роскошном перекидном календаре. Такая у него была привычка. Он спросил, э, значит, отбой? Будем ждать более благоприятных времен? Вряд ли они наступят. К тому же в ожидании мы растеряем силы и людей, ответил Ранин. Все может решить смелый бросок. «Атака. Штурм. В шоковом состоянии не только человек, но и общество теряет силы для сопротивления». «Вы правы», — согласился Сосновский. «Я тоже об этом думаю». «Нужно вспомнить Ленина. Вчера было рано, завтра будет поздно. Или как там у него?» «Не так» улыбнулся Мясницкий, бывший знаток марксизма-ленинизма. «Но смысл примерно такой. Только для нас предпочтительнее завтра». «Почему?» – спросил Ранин. «Ну, «После президентских выборов все проблемы выползут наружу. Чечня, развал экономики, возрастание нищеты миллионов людей. Выборы – это допинг, политический наркотик. Его действие окончится, и наступит отрезуление, ломка. Мясницкий говорил жестко уверенно. Дураком он не был, простаком тоже. Сосновский согласно покивал и добавил. И снова неминуемо начнется передел власти. И жестко сформулировал, Требуется через какое-то время. После президентских выборов серьезный кризис, от которого общество впало бы в шок. Помните август 98-го? Вот когда надо было переворачивать все вверх дном. «Полностью поддерживаю», — заявил Ранин. Сосновский подвел итоги. «Итак, готовимся к этому периоду. Он будет кратким, важно его не прозевать. У нас есть время, чтобы настроить на нужные волны все подконтрольные нам средства массовой информации. Они бухнут в колокола, а дальше дело умения и техники. Михаил Проферич, займитесь этим.